Глава 2. РЭП. Октябрь. Что-то было не так. Напряжение ощущалось в самом воздухе, в самой атмосфере. Катя, Екатерина Петровская, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области, почувствовала это и едва переступила порог отдела полиции. Даже раньше, когда подъезжала на такси к двухэтажному кирпичному зданию, старому, но тщательно отремонтированному, расположенному на тенистой, засаженной липами и платанами улице, полыхавшей осенним багрянцем и более похожей не на главную улицу маленького городка, а на парковую аллею. Что-то было не так во всём, это сразу бросилось ей в глаза. Странный контраст между почти сонной улицей и напряжённой суетой, что клубилась вокруг маленького полицейского отдела, суетой, тщательно скрываемой от посторонних. окутанной гробовым молчанием недомолвок, уклончивых ответов и напускного благодушия. Эти впечатления лишь усилились, когда Катя переступила порог ОВД и подошла к стойке за стеклом, где за пультом и перед экраном компьютера сидел дежурный. Катя показала удостоверение, спросила, где кабинет начальника ОВД подполковника Аллы Мухиной. На втором этаже её нет на месте. Дежурный внимательно осматривал Катю с ног до головы. Нет, Но мой шеф ей вчера звонил, договаривался об интервью на 11:00 утра. Я здесь. Она уехала сразу после оперативки, возможно, скоро будет, а возможно, задержится. А вы из главка по какому вопросу? А какое тебе, собственно, дело, капитан? Дежурный начал уже раздражать Катю. Но она взглянула в его встревоженное лицо, и ей как-то расхотелось вступать с ним в спор. В эту минуту двери ОВД распахнулись, появился мужчина, крупный, потный, лет 45, одетый в шерстяной свитер и жилет, пуховик на распашку. "Есть новости?" спросил он. "Пока нет, я же сказал, мы вас известим". Она могла просто уехать, поймите, мы и так уже прошло всего 2 дня. Я обзвонил всех её подруг в Дубне. У них её нет, никому она не звонила, ни с кем не общалась. У матери в Твери её тоже нет, я в Тверь звонил. она могла уехать от вас ни к подругам и ни к матери. Что вы хотите этим сказать, сказал мужчина в жилетке дутики, вплотную приблизился к стеклу. Ничего. Вы успокойтесь, пожалуйста, воды хотите? Не нужна мне ваша вода. Ну присядьте, подождите, может, пойдут звонки. Мы и так уже, учитывая все прежние обстоятельства, мы ищем Мужчина секунду смотрел в монитор компьютера на стойке дежурного за стеклом, затем как-то отчаянно всплеснул руками и выскочил вон из отдела. Что случилось, кого вы ищете? спросила Катя. Кто-то пропал? У него жена сбежала, ответил дежурный, семейные дряздги. А вы что, правда, пресса из Главки? Катя кивнула, глянула в окно. Во двор ОВД на всех парах въехала патрульная машина. Толстяк в жилетке кинулся к ней, о чём-то долго говорил с патрульными, нервно жестикулируя. Они явно пытались его успокоить. Потом один патрульный вышел, закурил, предложил мужчине сигарету, но тот лишь снова замахал руками. Тогда патрульный открыл дверь машины, толстяк плюхнулся на заднее сиденье, и они уехали. Катя вышла во двор. Липы обступали его со всех сторон. Катя полной груди вдохнула воздух. Река пахнет рекой. С сырой землёй и мокрой древесиной и грибами, не городской какой-то запах дачный. По улице проехал велосипедист, за ним ещё один и ещё. В городке обожали велосипеды так же, как и в соседней Дубне. Катя произнесла про себя название города Эреп. Когда она услышала его вчера от шефа, начальника преслужбы, сначала подумала, что тот шутит или разыгрывает её. Эреп это лишь в мифах. «Сын хаоса и тьмы, отец смерти, эрэп, вечный мрак, который...» Катя оглянулась. Еще один велосипедист, молодая женщина с коляской. Проехал грузовичок с надписью на кузове «Пластиковые окна». «Экспериментально-рекреационная база, сокращенно ЭРЭП», сказал вчера шеф, когда вызывал ее к себе. «Когда-то носил имя «Зеленый», но оно не прижилось». Ещё 8 лет назад он являлся закрытым муниципальным образованием, закрытым городом рядом с Дубной, имел тот же статус, что и Звёздный городок. Сейчас это открытое муниципальное образование. Странно, что все эти годы нога сотрудников нашего пресс-центра туда не ступала, хоть это теперь и открытый город, но там цепко держится за свои традиции. А интересного там много, так же много, как в Королёве и Звёздном, но может не так, как в Звёздном, однако Это самая экспериментально-рекреационная база напрямую связана с исследованиями космической медицины. Вся жизнь городка со дня основания вертелась вокруг базы НИИ и научно-производственного комплекса Прометей. Это городок учёных, даже в большей степени, чем Дубна. В Дубне есть и промышленные предприятия, а здесь только чистая наука, эксперименты. Лучше бы назвали город Прометеем, чем Оребом, заметила Катя. А к чему, собственно, вся эта информация? Начальник пресс-центра выдержал паузу, а затем нейтральным тоном начал рассуждать, что вот, мол, в последнее время о сотрудниках полиции мало хорошего пишут, один негатив. Надо как-то своими силами выправлять ситуацию, писать о сотрудниках, о династиях профессиональных в правоохранительных органах. И вот как раз есть такой человек, начальник УВД в этом самом открытом муниципальном образовании, посёлке городского типа ЭР. подполковник полиции Мухина Алла Викторовна. Более 30 лет выслуги в одном отделе. А до этого начальником УВД в городе был её отец. И семья у неё все полицейские, и дочка, и зять. Снова выдержав маленькую паузу, с чего бы, он самым нейтральным тоном предложил Кате съездить в РЭП на 2 дня, взять интервью у подполковника Аллы Мухиной, написать очерк о её семье, династии полицейских. об особенностях службы полиции в городке Чистой науки. Вребе сыне хаоса и тьмы, отец смерти. Катя подумала об этом в экспрессе Москва-Дубна, что мчал её с Овёлковского вокзала в маленький город на берегу большой Волги. Но все эти вроде бы неуместные и причудливые ассоциации мигом рассеялись, едва она сошла на станции Большая Волга, поймала такси, назвала адрес и затем увидела реку и водохранилище. и Дубну, приятную и тихую, и шоссе, и прекрасные новые микрорайоны, и отличные гостиничные комплексы, и осенний лес, поражающий своей первобытной красотой. По навигатору от Дубны до города было всего 15 минут, но таксист вёз её какой-то петлёй, иначе нельзя. Здесь ландшафтный террасный заповедник, пояснил он. Город как бы скрыт в нём или укрыт, шар будете смотреть. Катя спросила, какой ещё шар? Научный, огромный, в лесу заулыбался водитель. Туристы любят внутрисоваться, там акустика волшебная. Хотите, заедем в поселок, тут близко. Ученые сделали. Катя сказала, что ей не до шара, не до здешних достопримечательностей, что она по делам в Эрэп. Назвала имя городка и словно поперхнулась. Сын хаоса и тьмы. Отец смерти. Он оказался таким милым, этот Эрэп. Экспериментально-рекреационная база, таким уютным. Первым, что Катя увидела, когда они въехали в пределы города, как раз и была эта база. Группа зданий посреди чистого поля, большого и пустого, окаймлённого лесом ландшафтного заповедника. Бетонная дорога, стеклянная будка КПП, а за ней здания ярких цветов синего, оранжевого, зелёного. Постройки 70-х, но обшитые модными сейчас разноцветными панелями, и два здания новых, целиком из стекла, словно перенесенные сюда из недр силиконовой долины. Узкая дорога обогнула их, и сразу начался сам городок. Никаких хрущевок, двухэтажные коттеджи на две-четыре семьи, старые из темно-красного кирпича. кирпичные девятиэтажки, новый торговый центр на площади и снова двухэтажные коттеджи, некоторые с палисадниками, другие за невысокими заборами, старые и новые. Много спутниковых антенн на крышах. Велосипедисты, велосипеды, стойки для велосипедов, как в Москве. И липы, липы, платаны, рябина в богрянце. Машины, невысокие административные здания, Что-то пузатое с колоннами, то ли клуб, то ли маленький концертный зал. И опять липы, липы, жёлтая листва, тихий октябрь. Разводы зелёного мха на тёмных стволах. Запах реки, что не видна с главной улицы. Эреп. Катя готова была признать, что не видела более милого и живописного города в Подмосковье, но что-то было не так. Во всей этой внешней безмятежности что-то было уж слишком нарочитым, отдававшим фальшью. И затем, вступив в пределы ОВД, Катя лишь укрепилась в этом ощущении. «Не увидишь, но почувствуешь. Что-то здесь не так». Она стояла во дворе отдела, ждала подполковника Аллу Мухину, с утра уехавшую неизвестно куда, хотя вчера вечером сам шеф пресс-службы с ней договорился об интервью и сообщил о приезде Кате. В том, что начальники местных ОВД порой игнорировали сотрудников ГЛАКовского пресс-центра, не было чего-то уж слишком необычного, и зря да вон. Сплошь и рядом. На этот счет Катя никогда не обольщалась и не комплексовала. Что ж, подождем. Но это атмосфера в отделе. Это напряжение, что так пытались скрыть от чужих, от приезжих из главка, от прессы. Катя насторожилась и решила ждать Мухину хоть час, хоть два. Но надо куда-то пойти, купить кофе горячего. На площади в торговом центре есть кафе и пиццерия. Она видела вывеску, когда проезжала на такси. До площади три шага из отдела, и там есть туалет. Катя вышла на улицу, похожую на парковую аллею. Велосипедист, проехавший мимо, улыбнулся ей, молодой, похожий на ангела, кудрявый блондин в серой толстовке с капюшоном. Вы из Москвы в городскую администрацию к нам? Катя обернулась. На неё внимательно с любопытством смотрели две женщины. И тут только до неё дошло, что городская администрация, маленькое двухэтажное здание в виде коттеджа из красного кирпича, которым был застроен РЭП напротив ОВД. Улица такая узкая, что из окна администрации отлично видно всё, что творится во дворе ОВД, как приезжают и уезжают патрульные машины, вся эта странная суета. Женщины вышли из администрации, одинакового роста, давно перешагнувшие свой сорокалетний порог, но на этом сходство кончалось. Они были абсолютно разными. Крашенная блондинка, крепко сбитая широкоплечая, с крупными руками, одетая в деловой серый костюм и белую блузку. На руке светлый плащ, в другой руке деловая папка. Единственное яркое пятно шёлковый шарф из дорогого магазина. Цвет помады нейтральный, светло-розовый, но губы накрашены густо, а глаза серо-голубые внимательно разглядывали Катю, одиноко застывшую на краю двора ОВД. Вторая, ровесница блондинке, полная, но проворная в движениях, темноволосая с короткой стрижкой и с родинкой на верхней губе, одетая в черный шерстяной свитер и черные брюки. На полной груди в такт шагам подпрыгивают бусы из деревянных шариков. На запястьях браслеты из полированного дерева. На плече болтается старая сумка-мешок из искусственной кожи. Вам надо заглянуть к нам в музей, Анна Сергеевна, самой оценить экспозицию. Посмотрите заодно материалы к нашей следующей выставке. Темноволосая женщина в брюках говорила всё это заискивающим тоном, торопясь за блондинкой Анной Сергеевной, широко шагавшей к припаркованной у тротуара серебристой иномарке. Выберу время, зайду, ответила блондинка, оглянулась через плечо и громко спросила Катю: Вы кого-то ждёте? Главу администрации вы из Москвы? Словно из окна следили, видели, как я на такси приехала. А что, московские так сразу бросаются в глаза даже здесь, в учёном академическом оазисе? Что-то не похоже, подумала Катя. Я жду Аллу Викторовну Мухину, начальника ОВД. А по какому вопросу, спросила блондинка резко. Катя недоуменно подняла брови. То есть, что за вопрос такой? Я замглавы городской администрации Ласкина, сказала блондинка. Анна Сергеевна, а вы? Катя официально представилась. пресс-центр, полиция, пресса, по какому поводу к нам в город? Вы из-за этого, да? Мы договорились с Мухиной об интервью. Катя вдруг поняла, поспешный ответ лишил её возможности узнать, что имела в виду Ласкина, из-за этого, из-за чего. Она заметила, как спутница Ласкина и брюнетка в брюках на них смотрят. Оживлённое, заискивающе приветливое выражение лица сменилось напряжённо-выжидательным. И что-то еще отразилось в чертах этой женщины. Тревога, беспокойство. Катя не уловила этих мимолетных перемен. Она ведь даже не знала их, этих двоих. «Наверное, она...» «Мухина, скоро будет», — сказала Ласкина. И пошла к машине, пикнула сигнализация и села за руль. Ее спутница поплелась по аллее пешком в городской площади. Катя снова осталась одна. Она ждала подполковника Мухину полтора часа. Хотела сходить за кофе, как планировала, а потом передумала, уйдешь, а начальница местной полиции вернется и снова куда-нибудь умчится. Алла Мухина приехала на полицейской машине с мигалкой вместе с двумя сотрудниками УВД. Вид у всех троих усталый. Мухина была в форме, лишь поэтому Катя ее и узнала. Женщина-подполковник с замашками шефа полиции. Але Мухиной твёрдо можно было дать её 53. Волосы она тоже красила в блондинистый цвет, как и зам главы местной администрации, но за лицом и собой следила из рук вон плохо. У губ залегли две резкие складки морщины. Такая же резкая складка на лбу над переносицей. Никакой косметики, даже тонального крема. Подполковник источал запах ванильного мыла и форменного сукна. Она казалась худой как щепка и невысокой. Форменные брюки пузырились у неё на коленях, шнурованные ботинки были замазаны глиной. Катя ей представилась по полной форме. Интервью? А, -а, -а вчера, да, звонили из главка. Пойдёмте ко мне, сказала Мухина, окинув Катю взглядом. Они вошли в отдел. Сотрудники, что приехали с Мухиной, тихо разговаривали с дежурным. У Мухиной зазвенел мобильный. Да? Мм, только что вернулись. Весь сектор до реки, да и лес прочёсываем. Ну это если и есть, то не в лесу. Да, проформа, но мы обязаны. Да, будем продолжать. Я сидеть сложа руки не намерена. Мухин обра쌌а это кому-то в мобильник тихо и настойчиво. Если сама найдётся, мы торт купим и водки выпьем от празным. Нет, это не напрасные усилия, мы должны искать. Пусть и времени прошло ещё недостаточно для Мухина перехватила Катин взгляд и нажала на кнопку отбой. Кабинет мой последний справа, сказала она Кате, кивая на пустой коридор. Идите, я только руки вымою. Она двинулась к туалету. Катя пошла по коридору. Слева в двери вдруг щёлкнул ключ. Кто-то изнутри открыл дверь, которая распахнулась. Катя увидела серого человечка, очкарика в спортивной куртке. Он придерживал подмышкой ноутбук. А за ним, лишь на миг, Катя увидела внутри кабинета стену На ней большую информативную доску, сплошь покрытую крупными увеличенными фотографиями и пришпиленными листами бумаги, картой местности и очки риск ноутбуком с грохотом захлопнул дверь и закрыл её на ключ. Там что-то было на этих увеличенных снимках. Катя не успела разглядеть. Это доска наглядная демонстрация. Во всех триллерах всегда фигурирует подобная доска, где жертвы Катя оглянулась. Мухина вышла из туалета и теперь шепталась с Очкариком. Тот щёлкнул по крышке ноутбука пальцем. Что здесь происходит? Что может случиться в Рыбе? Ваш шеф звонил мне, сказала Мухина, открывая ключом свой кабинет, стандартный, как и во всех УВД, но маленький. Интервью типа обо мне? А вас? О династии сотрудников правоохранительных органов. Я знаю, что вы из полицейской семьи, что ваш отец много лет возглавлял этот отдел. Катя села на предложенный стул напротив Мухиной, расположившейся за своим столом с пустой столешницей. Что и дочка ваша тоже пошла по семейным стопам. И зять работает в полиции. Мне бы хотелось написать о вас, о вашей работе, о вашей семье. Как вам удаётся совмещать службу, работу и дом? Это ведь такой необычный город, даже интереснее, чем Дубна. Город науки и космоса, такой же необычный, как звёздный городок, но открытый теперь и Звёздный городок все последние годы сотрясали дикие скандалы. Коррупция, взятки, сказала Мухина. У нас этого нет. Наука, да. Учёные. Мне ещё папа говорил: "Надо понимать, с кем имеешь дело. Они не такие, как мы". Для учёного полёт мухи восьмёркой под потолком символ законов физики и аэродинамики, плод размышлений о возможностях двигателей будущего. а мы за мухобойкой тянемся, чтобы это чудо прихлопнуть, а вы лишь поэтому приехали к нам». «Да», — Катя кивнула. Опять все тот же вопрос. Что они все имеют в виду? Дежурный, Ласкина из администрации и это начальница полиции. «Я вынуждена вас разочаровать, солнце мое», — сказала Мухина. «Папа мой умер от рака, и я не желаю о нем говорить с посторонними». Тем более, чтобы имя его было в прессе. Начнёшь говорить о прошлом, о его работе, надо сказать и о смерти, а я не хочу. Не могу смириться, что он умер. Дом я никак со службой не совмещаю, потому что и дом это никакого у меня нет в обычном житейском, женском смысле. Мужа своего я давно выгнала, он мне изменял, такой кобель. Зять с дочкой не расписаны были, жили в гражданском браке. Считайте, она дуриком залетела, простушка влюблённая. Только что после школы полиции и сразу памперсы по гремушке парень ее сразу же бросил. Он в уголовном розыске тут обретался. Такой ахальник. Сбежал в Дубну, перевелся в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Моя-то дурочка на алименты подала. Оказалось, у него еще двое незаконных. Один в Твери, второй в Кимрах. Но внук хороший получился, горластый. Вырастет, наверное, таким же красивым, как папаша, и таким же хмырем бабником. Дочери сейчас здесь в городе нет. Я её с внуком отправила в Москву к сестре, пока она в отпуске по уходу за ребёнком. Катя поняла, что её отшивают. Вот так сразу, почти не скрывая нежелания общаться. Тогда зачем же Мухина в разговоре с шефом пресс-центра дала согласие на интервью? Могли бы сразу нас отбрить по телефону, ало, Викторовна, сказала Катя, поднимаясь со стула. Не ехала бы я в такую даль на Дубненском экспрессе. прокатились зато. Шар в лесу видели, спросила Мухина. Сейчас на обратном пути посмотрю. Таксист предлагал, но я к вам торопилась. Учёный оххмят, там акустика чудная. Такие странности люди порой изобретают, такую жуть. Да, насчёт странностей. Ваш начальник пресс-центра, он что, спросила Катя. Да нет, ничего, Мухина опустила глаза. Мне правда жаль, что так вышло. Но сейчас куда ни глянь, всё сплошная опушная говорильня, пафосный пердёж. А я для этого не гожусь, солнце моё. Всё равно была рада с вами познакомиться, подполковник, и увидеть ваш город Эреп. У Мухиной резко звонил телефон внутренней связи. Да, слушаю. Что нашли? Катя увидела, как изменилось лицо начальницы полиции. Нет. «О, черт, нам только этого сейчас не хватало. Только что обнаружили, а сам он где?» «Как не кстати все это. Ну да, конечно, куда денешься?» «Да, я сейчас выезжаю. Опергруппу туда давайте, и экспертов». Катя повернулась, чтобы покинуть кабинет. «Подождите, Екатерина». «Я подумала, ну не зря же вы к нам в такую даль. Возможно, это вас заинтересует. Если желаете, можете поехать со мной прямо сейчас». «Куда?» На происшествие Мухина смотрела на Катю, как и все они здесь в этом иребе, словно оценивая. Такие вещи не часто попадают в средства массовой информации.